Глава 12. Под капотом новенького ярко-красного «Понтиак» Шифтейн мерно работает восьмицилиндровый двигатель. В салоне играет радио, «Синатрус» меняет «Нэткинг Коул», а за ним Дорис Дэй. Автомобиль несётся по скоростному шоссе, проглатывая милю за милей, и в Нью-Хейвене, в штате Коннектикут, конечной точки моего маршрута, я буду минут через 20. Сперва «Понтиак» я не рассматривал, больше склонялся к «Шевроле Корвет которые начали выпускать в прошлом году. В качестве средства отвлечения внимания спортивная машина, кричащей расцветки, еще и новинка подходила просто идеально. Но все взвесив и приглушив в себе юную восторженность Фрэнка, я отказался от этой идеи в пользу более практичного, удобного и, чего греха таить, более дешевого варианта. От первоначальных ожиданий оставил лишь подходящий для дела яркий цвет. Новенький двухдверный седан с восьмицилиндровым двигателем объемом в 4,4 литра и мощностью 127 лошадиных сил обошелся мне всего в 2600 долларов. Разгонялся он до 107 миль в час и был оснащен четырехступенчатым автоматом, а также кондиционером. Из дополнительных опций я заказал установку Фаркопа, еще один важный для меня плюс Пантиака. На новинку от Chevrolet он не ставился и дополнительное правое зеркало заднего вида. В плане безопасности нынешние автомобили недалеко ушли от самолетов. Не ладно бы речь шла о подушках, вовсе нет. Зеркала заднего вида, ремни, зимняя резина — эти элементарные, с моей точки зрения, вещи пока были не распространены. Но первой моей покупкой был не автомобиль, а проигрыватель виниловых пластинок, который я приобрел в одном из магазинов сети «Бен Франклин». Кроме того, я заказал телевизор, доставку которого пришлось ждать несколько дней. Но на месте я не сидел. Образовавшееся окно использовал с пользой, выбрал место для моего первого предприятия. Мне нужен был не крупный город типа Нью-Йорка, Филадельфии или Бостона, но и не мелочь вроде Мидлтауна. Изначально в планах фигурировал Атлантик-Сити, как никак в 21 веке это был Лас-Вегас с восточного побережья. Но в 54 Атлантик-Сити оказался нищим, депрессивным городом, дыра дырой. Большие деньги пока еще там не крутились. Поэтому пришлось смотреть другие варианты. Вилмингтон, Балтимор, Спрингфилд, Провиденс, Хартфорд, Нью-Хейвен. На последнем я остановился. Город провинциальный, население свыше 160 тысяч, то, что мне надо. На обратной дороге из Нью-Хейвена я заехал в один из магазинов сети «Бен Франклин», где приобрел все необходимое для создания проекта первого в мире мультимедийного центра. В квартиру на авеню Н я вернулся с чертежными карандашами, ватманами, красками и принялся творить. Идея, что у меня созрела, на самом деле довольно проста. В одном корпусе предполагалось разместить два устройства — цветной телевизор и проигрыватель пластинок. Корпус должен был быть нарочито футуристичным, чтобы поражать воображение аборигенов. Нарисовал я его за вечер правда, испортив при этом несколько листов ватмана. Но ну, чтобы сделать заказ мастеру, нужны были точные размеры техники, а телевизор к тому времени еще не пришел. Вновь образовавшееся свободное время я потратил на изучение рынка букмекерских услуг Европы и Южной Америки. Делать ставки на спортивные события можно было в Мексике и Бразилии, а также в четырех европейских странах ФРГ, Италии, Испании и Монако. В остальной Европе, возможны были только ставки на исход скачек, что мне было не нужно. Меня интересовал футбол. Этим летом немцы станут чемпионами мира. Грех было не воспользоваться. Лас-Вегас я не рассматривал. Да, это идеальный вариант. Но было одно «но» — братья Бойлы. Слишком уж навязчивыми они оказались. И теперь вместо пустыни я вынужден тащиться через океан в Монако. это карликовая европейская страна обладала преимуществом перед всеми остальными вариантами. В коммуне Монте-Карло было расположено сразу несколько казино, а значит, деньги там крутились большие до да неприличия. Как раз то, что мне нужно. Был и еще один момент. В Монако в азартные игры разрешено играть только иностранцам, подданные князя такой возможности были лишены, поэтому я не буду выделяться среди тамошней публики. Отличное место для такого, как я. Прошло полторы недели, и телевизор наконец пришел. Сняв необходимые мерки и дополнив чертежи корпуса, я отправился в мебельную мастерскую недалеко от моей съемной квартиры на Макдональд-авеню. Эта мастерская приглянулась мне тем, что помимо мебели у ее хозяина был еще один бизнес. Изготовление гробов класса люкс. Шикарных таких. Из драгоценных пород дерева с бархатом и другими излишествами. И я решил что раз уж они делают такое, то и с моим заказом справятся. Изготовление деревянного корпуса моего дизайна из палисандра и пластика обошлось мне в 50 долларов. Добавил еще двадцатку за срочность, и мастер приступил к работе. Для чего мне был нужен этот странный ящик, я не сказал. Ни к чему привлекать лишнее внимание. Хоть я был в гриме, спасибо курсам, которые я прошел в Лос-Анджелесе, но все равно лучше не оставлять следов, способных ко мне привести. Получив через пару дней свой заказ, я отправился на Манхэттен, где заранее присмотрел телевизионную мастерскую. От владельца которой, поляка с непроизносимыми для простого американского парня именем и фамилией Мариуш Червинский, мне требовалось, чтобы он аккуратно установил всю начинку телевизора от RCA в новый корпус, а сверху установил проигрыватель пластинок Моторола. Пан Червинский сначала категорически отказался. Он был в курсе технических новинок и представлял их стоимость, поэтому не хотел выплачивать мне кучу денег, если напортачит. Пришлось думать, как решить эту проблему. Обратиться в другую мастерскую показалось мне плохой идеей. Опять же, из соображений конспирации. Чем меньше людей во все это вовлечено, тем лучше. Делать что-то самому тоже не вариант. Наверняка угроблю дорогущую аппаратуру и сдвину сроки. Пришлось посулить ему большое вознаграждение и написать отказ от претензий в случае, если что-то пойдет не так. Червинский взял аванс в 20 долларов и приступил к работе. Еще 80 я должен был заплатить после выполнения моего заказа. Через 5 дней я позвонил мастеру и услышал хорошие новости, он справился. Эти дни я тоже провел с пользой. Нарисовал несколько эскизов для рекламных плакатов и набросал рекламную брошюру. Фрэнк был инженером, плюс мое увлечение рисованием, так что все у нас получилось отлично. Чтобы напечатать всю эту наглядную агитацию в типографии, потребовалось еще несколько десятков долларов. Общие расходы составили уже почти полторы тысячи долларов, это не считая стоимости автомобиля, но и это был не конец. Надо было еще платить за аренду офиса на несколько месяцев, рекламную кампанию на радио и в газетах, на перелет до Монако и обратно. В общем, афера выходила дорогостоящей, но обещала окупиться в разы. Оставалась лишь одна проблема — документы. Понятное дело, для поездки за пределы страны мне понадобится паспорт. Для этих целей я его и заказал месяц назад. Но одно дело съездить в Монте-Карло, в чем нет ничего незаконного а другое — пудрить мозги целому городу. Не хотелось бы заниматься этим под своим именем, и тут мне реально подфартило. Бруклин ужасен. Он был таким и в 21 веке, и в середине 20 -го. Впрочем, он не намного хуже других частей Большого Яблока. Если бы не необходимость, ноги моей в этом городе не было бы. Но есть в Бруклине одно место — которое мне нравится, это проспект-парк, один из старейших парков в стране. В 54 году он даже более интересен, чем через 50 лет. Особенно та его часть, где расположено старое итальянское кладбище. Пока я ждал выполнения всех моих заказов, вошло в привычку прогуливаться по вечерам в проспект-парке. И во время одной из своих прогулок я встретил его. «А, мистер!» услышал я заплетающийся голос из-под одного из кустов. Через мгновение оттуда показался и его обладатель, пропитый и грязный. «Сделайте доброе дело. Проваливай, чудище, я таким, как ты, не подаю», — брезгливо поморщился я. «Это почему я чудище?» «Мистер Тайлор Андерсон, такой же американец, как и вы. У меня и документы имеются, как у всех. Сейчас, сейчас». Пинчушка снова залез под свой куст и вытащил оттуда такой же грязный, как и он сам, рюкзак. Ну «Вот, смотрите!» И правда, и даже карта социального страхования. «Смотрите, смотрите!» — помахал он ими перед моим носом. Стараясь не дышать, я ошарахнулся от дурно пахнущего бомжа. и Уже хотел прибавить хода, но затормозил. Отставить эмоции. «Это не вонючий бомж, это возможность». «Мне бы поближе посмотреть», — высказал я просьбу. Бомж с подозрением прищурился. «Мистер Андерсон, я дам вам квартир», — добавил я приманку. «Сначала деньги, потом бумаги», — заявил он. В ответ на этот ультиматум я достал из кармана монетку в 25 центов и щелчком пальцев отправил ее в полет. «Лови». Хоть бездомный и был пьян, но плату поймал ловко, после чего протянул мне документы. Я прошел вперед с десяток ярдов под свет фонаря, Вот черт, уже даже думаю, как американец. Не метры, а ярды. Ужас. он Фрэнк. Ничего не скажешь. Тейлор Андерсон оказался на 10 лет старше меня. Но черты лица, как и у меня, были правильными. Ну что ж, отличный типаж. Загримироваться под него будет не особо сложно. «Мистер Андерсон, вы же деловой человек», — приступил я к сделке. Бомж от моих слов приосанился. «Конечно, я деловой человек». Потратив полчаса времени и 25 долларов, мистер Андерсон отчаянно торговался и первоначально требовал 40 баксов, я получил его документы. В 90-х я таким не занимался. Никаких левых ООО на бомжей или чего-то подобного, зато сейчас, в новой своей жизни, совершил типичное американское преступление будущего — кражу личности. Уже на следующий день, в новом облике, Я купил машину и теперь еду в ней в Нью-Хейвен. Первым делом по приезду в город я открыл счет в локальном Нью-Хейвен Коммершал Банк на имя мистера Андерсона. Договор аренды офиса и открытия фирмы будет тоже на это имя. Учитывая липовые документы и необходимость все время быть в гриме, я снял не тот офис, который планировал, а другой, дороже и с кондиционером. Без него мой грим просто потек бы. Опять дополнительные расходы, но теперь я мог быть уверен за сохранение своего инкогнита. Яркую вывеску, мультимедиа от андерсона дизайнера, который занялся оформлением офиса, мебель для него и все необходимое, я оплачивал уже с банковского счета компании, как и услуги бухгалтерского аутсорса. Все это делалось намеренно. Мне было необходимо создать у местных обывателей уверенность в том, что компания серьезная, ей можно доверять. «Кто здесь босс?» Я сидел в кабинете и отдыхал после праведного труда, почитывая газеты, когда в клиентском зале, в котором сейчас работали оформители, раздался женский голос. Голос был молодой и настойчивый. Глянул в зеркало и, убедившись, что с гримом все в порядке, вышел в зал. «Чем могу помочь, мисс?» «Мисс Кортни Андерсон», — перебила меня на Халка, «Неожиданное совпадение. Хотя почему? Фамилия эта довольно распространенная». «Вижу, вы недавно в наш город приехали». Девушка окинула придирчивым взглядом офис, после чего вновь сконцентрировала его на мне. «К тому же южанин, хоть и жили какое-то время на севере». Вменила она мне в вину мой акцент, что я пытался выдать за южный. Но, видимо, уроков оказалось недостаточно, чтобы делать это идеально. «Местные довольно подозрительно относятся к приезжим, тем более южанам. Значит, вам будет нужна помощь одного из них». «Думаю, в этом качестве я подхожу вам, как никто иной», — уверенно заявила она. «Я пунктуальная, ответственная. К тому же я недавно закончила курсы машинисток и секретарей», — презентовала себя странная гостья. «Вам повезло, что я проходила мимо и решила к вам заглянуть. Какой вы мне предложите оклад?» «Это что еще за эмансипе на мою голову?» Я с любопытством и неким недоумением рассматривал ожидающую ответа девушку. Она была выше своих современниц, стройная с небольшой грудью, одета в приталенный пиджак и узкую юбку, длиною чуть ниже колена. Слишком короткие для этого времени волосы немного сглаживала шляпка в форме таблетки. 20 долларов плюс полпроцента от суммы каждой продажи», озвучил я условия, рассудив, что такая пробивная помощница мне не помешает, да и дополнительная ширма из нее получится отличная. «Тейлор Андерсон», — вспомнил я о манерах и представился своим новым именем. «Но по результатам первого месяца оклад вы мне увеличите», — поставила Кортни условия. «Конечно», — улыбаясь, уверил я ее. Работница из мисс Андерсон получилась, как я и предполагал, отличная. Для пользы дела, то есть для увеличения своего дохода, она объявила меня своим дальним родственником из Джорджии. Свою лепту внесла и широкая, охватившая весь город и его окрестности, рекламная кампания. Клиенты к нам повалили. Восторгались технической диковинкой, что была выставлена на всеобщее обозрение в офисе и оставляли аванс в размере 300 долларов. Оставшиеся 700 по условиям договора, вполне официального, они обязались оплатить в течение недели с момента получения мультимедийного центра. Условия были приемлемыми, а сама техника для этого времени фантастической, к тому же ее стоимость была такой же, как цена современного цветного телевизора. Так что за две недели моя фирма заключила 520 договоров и заработала 156 тысяч долларов. Кортни прыгала от счастья, когда посчитала, что получит 780 долларов процентами плюс 20 обещанных долларов оклада. «Мистер Андерсон, когда уже привезут технику?» — вопрошала она меня как-то вечером после закрытия, пытаясь ускорить получение своих денег. Мне сегодня позвонили с завода. Сказали, что сроки сдвинулись. Вот завтра поеду выяснять, в чем дело, и требовать ускориться, с глубокомысленным видом заявил я. Как раз пришла пора начинать второй этап операций Делать ноги. Ставку надо было сделать до 16 июня, а сегодня было уже девятое. «Сама же финальная игра состоится 4 июля. То есть мне была нужна причина, объясняющая мою длительную командировку, чтобы меня не начинали искать как можно дольше. Хотите, я поеду с вами? Не найду слова, чтобы вправить им мозги». Девушка погрозила кулачком, неведомым нарушителем сроков. «Нисколько не сомневайся в ваших талантах», — усмехнулся я. «Но кому-то же надо остаться в офисе». «Это да», — вздохнула Кортни. «Подвезете меня до дома?» — сменила она тему. «Конечно». Поднялся я с места и потянулся за шляпой. Мы вышли из офиса и уселись в мой пантеак, что уже примелькался в этом городе. Все знали, что на нем ездит владелец новой фирмы «Мультимедиа» от Андерсона. «Вы все еще живете в том ужасном мотеле?» — спросила меня Кортни, когда мы тронулись. «Почему он ужасный?» — не понял я. Мотель меня вполне устраивал и район спокойный, и каждый номер имел отдельный вход. Отличное место для тех, кто не хочет афишировать свою жизнь. «С вашими доходами можно было подыскать что-нибудь получше», гнула свою линию девушка. «Я неприхотливый», — отговорился я. «Не хотите зайти на чашку чая?» задала неожиданный вопрос Кортни, когда я припарковался возле многоквартирного дома, в котором она снимала квартиру. «Боюсь, не получится». Мне завтра рано вставать, — озвучил я причину своего нежелания. Я, конечно, не против, но боюсь от нашего жаркого чаепития испортится грим, и тогда плакала моя конспирация. «Поедешь от меня?» — девушка призывно улыбнулась, словно кошка, заманивающая в лапы добычу. От ее приматы я сперва смешался. Все же не двадцать первый век на дворе. Похоже, Кортни всерьез решил меня от такого перспективного захомутать. Надо как-то отделаться, чтобы не вызвать ненужные подозрения. «Слушай, извини, но я не по женской части», — нашел я выход. «Что?» — не поняла она намека. «Меня интересуют мужчины. И, надеюсь, эта информация не уйдет дальше тебя», — посмотрела на нее со значением. Она сидела, смотрела на меня с полуоткрытым ртом и хлопала глазами. «Так вот, почему ты никогда не шлепал меня по попе?» наконец До нее дошло, что сказка про Золушку и принца отменяется. Ну да, не шлепал я же из времен повальных исков за карасмент. «Южанин!» — еще и слово запрещено Роскомнадзором, — скривила аналитчика, словно узрела перед собой вместо вкусной мышки противного таракана. Ну да, не без недостатков. Пришлось согласиться. «Мистер, может, вам принести газеты?» Остановилась возле моего кресла стюардесса, тоже красавица, но уже в голубой форме авиакомпании PNM. В этот раз я не стал себя отказывать в дополнительном комфорте и выбрал первый класс. «Было бы неплохо», — согласился я на предложение, чтобы сократить время. Действительно, газета меня заняла. Я аж от содержащихся в ней статей. Сперва мой взгляд наткнулся на заголовок, Крупнейший в истории Майами рейд против любителей быстрого секса, гомосексуалистов и извращенцев. С удивлением я углубился в текст. 29 мая, 8 часов вечера, полиция Майами провела один из крупнейших рейдов против нарушителей общественной морали. Во время вечеринки в клубе «Тобако Роуд» было задержано более 60 человек, включая четырех жителей Нью-Йорка. На пресс-конференции, которую провел на следующий день Волтер Э. Хидли, шеф полиции Майами, было заявлено, что всем им предъявлено обвинение в непристойном поведении и грубом попрании норм общественной морали. Шеф Хидли привел несколько фактов, которые мы не публикуем из соображений морали. «Это же тот самый бар, где я провел свой первый вечер в этом мире». Походу, тастерочка, сообщница грабителей спасла меня от еще более страшной участи. Я рассмеялся от пришедшей в голову мысли. Вторая заметка под названием Крупная преступная группировка разгромлена в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе нашла в моей душе еще больший отклик. Фрэнк попытался включить совесть, но я это пресек, аргументируя тем, что благодаря моим действиям мафии вломили. Прошедший уикенд в Анахайме, Калифорния, чуть было не омрачился чудовищным преступлением, и только по счастливой случайности никто не пострадал. Находящиеся в федеральном розыске за преступления в 20 штатах, включая Нью-Йорк, Уолтер и Патрик бойлы поздним вечером 27 мая напали на начинающую актрису Эшли Майерс. Преступники остановили машину мисс Майерс и попытались увезти ее в неизвестном направлении. На счастье этой юной леди, происходящее заметил уроженец Калифорнии Гаррет Кокрейн. Мистер Кокрейн пропустил свой съезд на шоссе и случайно стал свидетелем того, как двое мужчин пытаются силой усадить молодую женщину в машину. Мистер Кокрейн открыл огонь из своего кольт писмейкер застрелил Уолтера Бойла и ранил Патрика Бойла. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали всех участников инцидента, Но мистер Кокрейн и мисс Майерс были отпущены. Патрик Бойл дал показания, благодаря которым была разоблачена целая преступная группировка численностью более ста человек. «Вот видишь, Фрэнк, я сделал этот мир чище», произнес я шепотом, откладывая газету. «Красавица, принесите мне виски». «Нет, разбавлять не нужно». Отступление. 20 марта 1954 года, Москва, площадь Дзержинского, дом 2. В кабинете начальника второго главного управления КГБ при Совете Министров СССР находились трое. Хозяин кабинета генерал-лейтенант Федотов Петр Васильевич, два его заместителя, полковник Грибанов Олег Михайлович и полковник Шубняков Федор Григорьевич. Последний как раз заканчивал доклад. Таким образом, есть неопровершимые доказательства того, что записку от дядюшки Ванга написал не носитель китайского языка. Начертание иероглифов характерно для мужчины, регулярно использующего для письма один из языков романской группы. На этом все, товарищ генерал-лейтенант. — Спасибо, Федор Григорьевич, — сказал генерал Федотов. — Олег Михайлович, — обратился он к своему второму заместителю, — по линии спорткомитета. Были сигналы о нечестной игре по отношению к нашей сборной? Нет, товарищ генерал. По возвращению в Москву была опрошена большая часть нашей делегации, включая тренеров Чернышова и Егорова, капитана советской сборной товарища Боброва и других. Кроме того, по нашему поручению были опрошены некоторые члены чехословацкой сборной, советские и чехословацкие журналисты. Все опрошенные утверждают, что соперники советской сборной не делали никаких поблажек и в матчах против наших атлетов играли в полную силу. Арбитры также судили беспристрастно. никакой же из этого можно сделать вывод, товарищи?» спросил Федотов. «Провидец?» — предположил Грибанов. «Неправильно, полковник. Это говорит только о том, что в ЦРУ оказались лучшие аналитики, чем в спортивных кругах США и Канады. Это провокация, товарищи. В Ленгли предположили, что победа советской сборной возможна и решили таким образом создать новый канал для вброса дезинформации. Нам нужно быть готовым к появлению писем от дядюшки Ванга в будущем». «Но зачем приплетать китайцев, товарищ генерал?» задумчиво проговорил свои мысли вслух Грибанов. «Это тоже провокация. То, что у них есть трения с китайскими товарищами для американцев, не является тайной. В разработку тут пока брать нечего, будем ждать следующего письма». На этом всё.